Глава сорок четвертая Мэтью едва успел стукнуть в дверь кабинета, как изнутри раздался голос Бидвела. «Войдите!» Открыв дверь, Мэтью увидел Бидвела за массивным столом красного дерева и Уинстона на стуле перед ним. Ставни были распахнуты, впуская внутрь теплый бриз и послеполуденное солнце. «Миссис Нэттлс передала, что у вас ко мне разговор», — сказал Мэтью. «Все верно, заходите, прошу вас». «Предвиньте стул поближе», — он указал на еще один стул. Садясь, Мэтью невольно скользнул взглядом по пустому месту на стене, где прежде висела карта Флориды. «Мы здесь подводим кое-какие итоги, Эдвард и я», — сообщил Бидвелл. Он был облачен в костюм пунцового цвета и рубашку с жабо, но на сей раз не дополнил наряд одним из своих роскошных париков. На столе Мэтью увидел прямоугольную деревянную шкатулку, дюймов девяти в длину и семи в ширину. «Я вас уже давно разыскиваю. Ходили прогуляться?» «Да, прогуляться и подумать». «Что ж, погода для этого самая подходящая». Бидвилл положил руки на стол и оглядел Мэтью, придав своему лицу выражение искреннего участия. «Вы в порядке?» «Да, или скоро буду». «Вот и славно, вы человек молодой, сильный и выносливый». А настойчивостью и упорством, должен это признать, вы превосходите всех известных мне людей. Как ваши раны. Ребра все еще болят, но это терпимо. Моя рука, боюсь, с ней покончено. Доктор Шилдс говорит, что позднее чувствительность может отчасти восстановиться. Но уверенности в этом нет. Мэтью пожал здоровым плечом. Он сказал, что знает одного нью-йоркского врача, который творит чудеса с поврежденными конечностями, используя новые хирургические методы. Так что кто знает? Да, я слышал, что эти нью-йоркские врачи э, гораздо на всякие хитроумные новшества. И еще они гораздо драть, с пациентов в три дорога. А что с вашей раной на голове? Мэтью потрогал свежую повязку, этим утром, наложенную доктором Шилцем. В ходе осмотра раны доктор крайне неодобрительно высказался об индейском методе лечения с помощью табачных листьев и травяных отваров, но в то же время был заинтригован тем, как успешно идет процесс заживления. Шрам, увы, будет служить объектом пересудов до конца моей жизни. — Исключено. — Бидвел откинулся на спинку кресла. — Однако женщин впечатляют боевые шрамы, да и вашим внукам, смею предположить, он понравится. Мэтью был вынужден изобразить улыбку в ответ на эту лесть. «Вы заглядываете вперед намного дальше, чем я рассчитываю протянуть на этом свете». «Кстати, о вашем будущем», — сказал Уинстон. «У вас уже есть планы на ближайшее время?» «Я об этом еще не думал как следует», — признался Мэтью. «Сначала надо вернуться в Чарльстаун, а потом...» «Судья назвал мне имя своего коллеги на Манхэттене и сказал, что я могу устроиться на должность у него». Но я еще не принял никакого решения. Бидвилл кивнул. «Вас можно понять, и без того было, о чем поразмыслить. Скажите, вы одобряете место, которое я выбрал для могилы Айзека?» «Да, сэр, я только что оттуда. Очень приятное тенистое место». «Хорошо. А вас не смущает то, что он э, упокоился в стороне от других могил на кладбище?» «Ничуть. Он всегда любил уединение». Я собираюсь попозже, как-нибудь в будущем, поставить там достойный надгробный памятник и оградку вокруг могилы в память о его великих заслугах перед Фаунд-Ройлом. Матье озадачился. — Постойте, — сказал он. — То есть вы остаетесь здесь? — Да. Уинстон вернется в Англию, чтобы вести дела в главной конторе, а я буду ездить туда и обратно, как того потребует ситуация. — Но я намерен возродить Фаунд-Ройл. «И сделать его таким же прекрасным, каким он был в моих прежних планах, нет. Втрое лучше того!» «Но город уже мертв. Здесь не наберется и двух десятков жителей». «Двадцать жителей!» Бидвелл стукнул кулаком по столу. Его глаза загорелись вновь обретенной целью. «Стало быть, город не умер!» «Может, фактически еще не совсем, но мне кажется...» «Если фактически не совсем, значит, совсем нет!» оборвал его Бидвелл в своем прежнем бесцеремонном стиле, но тут же осознал и постарался сгладить резкость. «Я только хотел сказать, что не оставлю Фаунд-Ройл. Не теперь, когда я вложил так много денег в это начинание. К тому же я все еще твердо уверен, что торговый и военный порт на южной окраине наших колоний не только полезен, но и необходим для их выживания. Но каким образом вы намерены воскресить этот город?» Так же, как я его когда-то основывал. Развешу объявления на улицах Чарльстауна и других городов вдоль всего побережья, а также в Лондоне. И с этим нельзя затягивать, поскольку мне, похоже, грозит конкуренция со стороны собственной родни. «Конкуренция? в о ком?» — спросил Мэтью. «О моей младшей сестре, которая долго болела и которую я все это время снабжал лекарствами», — сердито проворчал Бидвелл. Когда мы с Уинстоном ездили в Чарльстаун договариваться с лицедеями, мы попутно завернули в гавань, чтобы оценить ситуацию с поставками. И неожиданно наткнулись на большую партию груза, спрятанную от меня этими собаками. К счастью, мистер Уинстон сумел убедить сторожа отпереть дверь одного склада. И представьте, я чуть с ног не свалился от изумления при виде всех этих ящиков, помеченных моим именем». Кроме того, мы обнаружили пачку адресованных мне писем. Он брезгливо скривился. «Расскажи ему, Эдвард, мне даже думать об этом тошно!» «Сестра мистера битвала вышла замуж за спекулянта с земельными участками», — сказал Уинстон. И в своем письме она сообщила, что он приобрел изрядный кусок территории между этим местом и Флоридой, планируя построить там собственный порт. «Ничего себе!» — удивился Мэтью. «Да это правда, черт возьми!» Битвел начал было свирепо бить кулаком по столу, но тут же остановился, посчитав, что это не соответствует его новому образу просвещенного благодетеля. Но у него ничего не выйдет, разумеется. По сравнению с тамошними гиблыми топями, наш заболоченный берег сойдет за ухоженный парк. И потом? Неужели вы думаете, что испанцы будут сидеть, сложа руки? позволяя какому-то жалкому слюнявому спекулянтишке угрожать их владениям во Флориде. Да ничего подобного. У этого типа совсем нет делового чутья. Когда Саванна за него выходила, я сказал ей, что каждая жемчужина на ее свадебном платье обернется горькой слезой. Он пронзил воздух пальцем, как рапирой. «Попомните мои слова. Она сильно пожалеет, если вяжется в эту дурацкую затею». — Принести вам чего-нибудь выпить, чтобы успокоить нервы? — спросил Уинстон и повернулся к Мэтью. — Вот уж в чем сестре мистера битвелла не откажешь никак. Я о ее способности выводить людей из себя. — Нет, не нужно выпивки. Я сейчас буду в порядке. Только немного отдышусь. Сердце скачет, как взбесившийся мустанг. битвелл сделал несколько глубоких вдохов, и красные пятна понемногу сошли с его щек. «Собственно, я сейчас пригласил вас для того, — сказал он, — чтобы предложить должность в моей компании». Мэтью не ответил. По правде говоря, он просто оторопел. «Эта должность сопряжена с немалой ответственностью», — продолжил Бидвилл. «Мне нужен толковый и надежный человек в Чарльстауне, чтобы обеспечивать бесперебойные поставки грузов, а также не допускать повторения грязных трюков, вроде тех, что случались в последнее время. И еще. «Способного, скажем так, частным образом провести расследование. Представляет это для вас интерес?» Мэтью потребовалось некоторое время, чтобы вновь обрести дар речи. «Я ценю ваше предложение, сэр. Высоко ценю, поверьте. Но давайте будем предельно откровенными. Довольно скоро это завершится новым конфликтом между нами». и обменом ударами такой силы, что в пору опасаться, как бы не сдвинулась земная ось. Посему я вынужден отказаться, ибо не хочу брать на себя ответственность за гибель человечества. — Да, лихо закручено, чего уж там. Похоже, Бидвилл испытал огромное облегчение. — Но я чувствовал себя обязанным предложить вам такой вариант будущего, поскольку мои действия и моя глупость... подвергли серьезной угрозе ваше настоящее». «У меня есть будущее», — твердо заявил Мэтью. «Думаю связать его с Нью-Йорком и благодарю вас за то, что помогли мне принять это решение». «Ладно, с этим вопросом покончено», — Битвелл шумно выдохнул. «Еще я хотел кое-что вам показать». Он подвинул шкатулку через стол в сторону Мэтью. «Следуя вашему совету, мы обыскали дом этого мерзавца», и обнаружили там все предметы, о которых вы говорили, включая наконечник с пятью лезвиями, все еще покрытый засохшей кровью. Нашлась и книга о Древнем Египте, а вот этот ящик лежал на самом дне дорожного сундука. Откройте его, пожалуйста. Мэтью наклонился вперед и поднял крышку, которая открылась легко и без скрипа. Петли были как следует смазаны. Внутри... Лежали три угольных карандаша, планшет для записей, сложенный лист бумаги, каучуковый ластик и... — А вот это он нашел в источнике, — сказал Бидвелл. — Ну, конечно же. Здесь были сапфировая брошь и перстень с рубином, а также золотое распятие на цепочке, семь золотых дублонов, три серебряные монеты и черный бархатный мешочек. — Содержимое мешочка вас должно впечатлить. пообещал Бидвилл. Мэтью достал из шкатулки мешочек и перевернул его над столешницей. И под лучами светившего в окно солнца комната тотчас озарилась блеском четырех темно-зеленых изумрудов, двух фиолетовых эметистов, двух крупных жемчужин и кусочка прозрачного янтаря. Драгоценные камни еще не подвергались огранке, но даже в необработанном виде можно было судить об их превосходном качестве. Мэтью предположил, что они были захвачены пиратами на судах, совершавших рейсы между копьями в тропических землях и каким-то крупным торговым портом. «Сложенная бумага тоже стоит вашего внимания», — сказал Бидвелл. Мэтью развернул листок. Это был нарисованный углем эскиз довольно большого здания. Автор не пожалел времени на изображение деталей, включая кирпичную кладку, окна и колокольню. — Судя по всему, — продолжил Бидвелл, — этот мерзавец планировал построить новую школу из менее горючих материалов. — Вижу. — Мэтью еще раз взглянул на рисунок. Печальное зрелище, что и говорить, после чего свернул его и убрал в шкатулку. Бидвелл спрятал камни обратно в мешочек, затем выложил из шкатулки на стол карандаши, планшет, ластик и эскиз школьного здания. — Источник, само собой, принадлежит мне, — сказал он. — Я владею его водой и илом на его дне. И по праву владения, а также в компенсацию за все муки ада, через которые я прошел, любые найденные вылет ценности должны принадлежать мне. Вы с этим согласны? — Мне все равно, — сказал Мэтью. — Делайте с ними что хотите. — Так я и поступлю. Бидвилл поместил мешочек в шкатулку, где также остались монеты, брошь, перстень... и распятие с цепочкой, и опустил крышку. Затем подвинул шкатулку к Мэтью. «Мне будет приятно, если вы передадите эти вещи персоне, претерпевшей куда более страшные муки ада, чем я». До Мэтью не сразу дошел смысл сказанного. «Простите?» «Вы не ослышались. Передайте их...» Тут он прервался, поскольку сломал угольный карандаш, который рассеянно вертел в пальцах. «Ей!» «Это самое меньшее, что я могу сделать, ведь ее супруга уже не вернуть, как не вернуть им месяцы, проведенные в тюрьме». Даже преисполнившись благих намерений, он не смог удержаться и посмотрел на шкатулку с тоскливым вожделением. «Сделайте это, забирайте!» Второй карандаш хрустнул в его руках, пока я не передумал. «Почему бы вам лично не вручить ей эти вещи? Этим вы повысите значимость дара». «Напротив, я ее только снижу», — поправил он. «Она меня ненавидит. Я пытался с ней поговорить, объяснить ей мое положение, но она всякий раз только отворачивается. Так что забирайте ящик!» Третий карандаш постигла участь двух других. «Скажите ей, что это ваша находка!» Подозревая, что Бидвелл и впрямя полоумил в приступе человеколюбия, иначе он ни за что не выпустил бы из рук такую добычу, Мэтью подцепил шкатулку здоровой рукой и прижал ее к груди. «Я передам это незамедлительно. Вы знаете, где она сейчас?» «Я видел ее около часа назад», — сказал Уинстон. «Она приходила к источнику, за водой». Мэтью кивнул, уже догадываясь, где ее можно найти. «А нам пора вернуться к своим делам!» Битвелл взял эскиз Джонстона, мечту негодяя о собственной версии Оксфорда, и принялся методично рвать его на мелкие кусочки. «Надо привести себя в порядок!» и отправить этот позорный, этот безумный эпизод из жизни моего города на свалку истории. Для этой женщины я не могу сделать ничего сверху же сделанного сегодня, как не можете и вы. Посему я должен спросить, как долго вы еще будете радовать нас своим присутствием? Вообще-то я уже принял решение. Далее пойду по жизни самостоятельно. Могу отбыть завтра на рассвете. Я велю Грину довести вас на фургоне до Чарльстауна. — Вы будете готовы к шести утра? — Да, — сказал Мэтью, — но я бы предпочел получить лошадь с седлом и прочей амуницией, а также немного провизии, чтобы самостоятельно доехать до Чарльстауна. Я не калека и не хочу, чтобы меня перевозили как такового. — Дать вам лошадь? — нахмурился Бидвелл. — А вы в курсе, что лошади стоят денег? Да и седла не растут на деревьях. — Вам только и остается, что мечтать о седельных деревьях, сэр, — парировал Мэтью. «Все равно ничего другого ваши фермеры вырастить здесь не могут». «Спасибо за заботу, но пусть вас не волнуют наши урожаи. Да будет вам известно, я уже выписал ботаника, наилучшего, какого можно достать за деньги, чтобы разрешить наши проблемы с урожаями раз и навсегда. Так что лучше держи свои треклятые теории при себе». «И...» «Прошу прощения, джентльмены», подчеркнуто спокойным тоном произнес Уинстон, и спорщики затихли. Я охотно заплачу за лошадь и седло для мистера Корбета, хотя мне кажется неразумным предпринимать такое путешествие в одиночку. Как бы то ни было, желаю вам всего хорошего и надеюсь, что в будущем вас ждут большие успехи». «Напиши ему любовное послание, если уж на то пошло», — пропыхтел Бидвелл. «Благодарю вас, сэр», — сказал Мэтью, «а что до путешествия в одиночку, то я уверен в его полнейшей безопасности». У него были основания полагать, что теперь, после гибели Шоукомба и Одноглаза, дороги в южных колониях стали уж точно не более опасными, чем улицы Южного Манхэттена. «Ах да, пока не забыл. Мистер Бидвелл, во всей этой истории остался еще один не до конца распутанный узел». «Вы насчет доктора Шилтса?» — Бидвелл смял в кулаке обрывки эскиза Джонстона — — Я еще не решил, как с ним поступить, и не торопите меня с этим решением. — Я не о докторе решился а о пожаре, уничтожившем школу, и о прочих поджогах. «Что — Что? — пролепетал Уинстон бледнее. — Очевидно, Джонстон к этому не причастен, — пояснил ему Мэтью. — Вскоре это понял бы и мистер Бидвелл, даже при всей его занятости другими делами. Я уверен, рано или поздно мистер Бидвелл начал бы задаваться вопросами, как ему, собственно, и положено. «Вы правы», — согласился Бидвелл. «Интересно, кто этот сукин сын, пытавшийся сжечь мой город?» Мысль об этих поджогах посетила меня рано утром, и я тут же отправился в дом Ланкастера. Там до сих пор полный разгром, как вы знаете. Кто-нибудь бывал там в последнее время? «Да никто и на сотню шагов не приблизится к проклятому месту убийства». Так я и думал. Ладно, хоть вынесли оттуда труп. И вот мне пришло в голову провести более тщательный обыск, в ходе которого я обнаружил под кучей мусора одно очень странное ведро. Вероятно, Джонстон не унес его вместе с другими уликами, поскольку внешне оно ничем не примечательно. Может, он подумал, что в нем крысиная приманка или что-то в этом роде. «И что там оказалось на самом деле?» «Точно сказать не берусь», Похоже на деготь, и воняет серой. Я решил оставить его там, где нашел, поскольку подозреваю, что это вещество может быть очень горючим или взрывоопасным. Неизвестно, что с ним случится при случайном ударе или встряске. «Деготь?» «Серный запах?» Бидвелл с тревогой взглянул на Уинстона. «О, Боже, мне это совсем не нравится!» «Думаю, стоит сходить за этим ведром». — продолжил Мэтью, — или пошлите туда мистера Уинстона проверить содержимое ведра, а потом, не знаю, закопать его где-нибудь или избавиться от него иным способом. Вы сможете при осмотре определить, что это такое, мистер Уинстон? — Возможно, — ответил Уинстон несколько сдавленным голосом. Впрочем, я могу прямо сейчас высказать одну догадку. Судя по вашему описанию, это вещество вполне может быть... так называемым «адским огнем». «Как вы считаете, мистер Бидвелл?» «Адский огонь, боже правый!» На сей раз Бидвелл не сдержался и начал бить кулаком по столу. «Так вот, кто поджигал дома? Но где он раздобыл эту гадость?» «Он был очень изобретательным человеком», — сказал Мэтью. «Сера могла входить в состав его свечей или отравы для крыс, или еще чего-нибудь. Выгнать деготь и составить смесь он мог самостоятельно». «Должно быть, Ланкастер хотел ускорить процесс запустения города, не информируя об этом своего сообщника. Кто знает его мотивы?» Мэтью передернул плечом. «Воры не имеют чести, а убийцы и подавно». «Будь я проклят!» Бидвелл выглядел так, словно получил сильнейший удар в объемистый живот. «Был ли предел их вероломству даже по отношению друг к другу?» «Это ведро может представлять опасность, мистер Уинстон», — предупредил Мэтью, — «и очень большую опасность. На вашем месте я бы не стал приносить его в особняк. Вдруг случайно взорвется. Думаю, будет достаточно взять небольшой образец вещества, чтобы показать его мистеру Бидвиллу, а потом непременно его закопайте и забудьте, куда подевали лопату». «Превосходный совет!» — Уинстон отвесил легкий поклон. «Я займусь этим сегодня же». «И я благодарен вам, сэр, за то, что вы распутали и этот узел». «Мистер Уинстон — очень полезный человек», — сказал Мэтью Бидвеллу. «Вы должны радоваться, имея такого сотрудника». Бидвелл надул щеки и пфыкнул. «Хе, будто я сам этого не знаю». Мэтью уже повернулся к выходу, прижимая к груди шкатулку с ценностями, когда хозяин фаунд Ройла задал последний вопрос. «Мэтью, как по-вашему...» «Есть ли еще надежда, какая-то возможность поднять со дна этот клад?» Мэтью изобразил задумчивость. «Так как поток унес его чуть ли не к центру земли, — сказал он, — я считаю это крайне маловероятным. На сколько минут вы способны задержать дыхание?» «Ха!» — Бидвал хмуро улыбнулся, но была в этой улыбке и талика веселья. «Тот факт, что я строю корабли и собираюсь основать здесь базу для большого флота, еще не значит, что я умею плавать. Ну, теперь мы с вами разобрались, а если Эдвард надеется убедить меня бесплатно предоставить вам оседланную лошадь, он заблуждается самым плачевным образом». Мэтью покинул особняк и по пути к перекрестку прошел мимо тихих вод источника. Но он не успел свернуть на улицу правды, когда впереди показалась, облаченная в черный сюртук с черной треуголкой на макушке, перебирающая тощими паучьими ногами, абсолютно омерзительная фигура. — А вот и вы! — возгласил исход Иерусалим, поднимая руку. Его голос разнесся эхом по пустынной улице. Мэтью так и подмывало бегом пуститься прочь, но пастырь ускорил шаг и, приблизившись, фактически преградил ему путь. — Что вам нужно? — спросил Мэтью. «Предлагаю мировую!» Иерусалим продемонстрировал открытые ладони, и Мэтью инстинктивно крепче вцепился в шкатулку с сокровищами. «Мы уже собрали вещи и готовы к отъезду, и сейчас я иду к мистеру Бидвелу, чтобы попрощаться». «Воистину так?» — спросил Мэтью, поднимая брови. «Речь твоя, пастырь, вдруг стала более простецкой, что явилось причиной сего». «Моя речь, а это...» Физиономия Иерусалима растянулась в ухмылке, и яркое солнце высветило густую сеть морщин. Все время говорить таким языком весьма утомительно. От всех этих «узрите» и «трепещите» под конец дня кажется, что вот-вот отпадут губы. То есть это всего лишь притворство? Нет, это происходит вполне естественно. Так говорил мой отец, а до него мой дед. И мой сын, если он когда-нибудь у меня появится, будет говорить так же. Правда, в такие речи не по нутру, на что она мне мягко намекнула. Она вообще очень мягкая, очень теплая, очень щедрая женщина. «Вдова это, ваше очередное завоевание? Моя очередная обращенная, поправил он. Это совсем другое дело. Поразительно теплая женщина. Впрочем, как тут не быть теплоте, при весе в добрых двести фунтов? Но у нее приятное лицо, и что быть рубашки она умеет отлично. Он наклонился чуть ближе к Мэтью. Как и задирать свою юбку, если вы понимаете, о чем я? Нет уж, я предпочту непонимание. Как говаривал мой отец, красота в глазах смотрящего, особенно когда этот смотрящий отверделый одноглазый змей. А вы тот еще типчик, сказал Мэтью, изумляясь его бесстыдству. Вы всегда думаете только своим причинным местом. Давайте будем друзьями, братьями под ласкающим солнцем. Я наслышан о вашем триумфе. Не вполне понимаю, как это было проделано. Я о той сатанинской игре. Но я рад, что невинная благочестивая женщина оправдана, да и с вас обвинения сняты. Помимо всего прочего, было бы просто грех изжарить на костре такую красотулю. Вы согласны? «Извините, я тороплюсь, и прощайте». «Умей с ней будет сказать не прощайте, а до свидания, молодой человек». «Кто знает, может, мы еще встретимся на извилистых дорогах жизни». «Может, и встретимся, но в следующий раз я могу оказаться в судейском кресле, а вы будете извиваться с петлей на шее». «Ха-ха, отменная шутка!» — одобрил он, и тут же на морщинистом лице появилось серьезное выражение. — Кстати, о вашем мировом судье. — Мне очень жаль, честное слово. Насколько понимаю, он боролся со смертью до самой последней минуты. — Нет, — сказал Мэтью, — в последние минуты он смирился со смертью, как и я. — Да, разумеется, и это тоже. Но мне он казался очень достойным человеком. Как досадно скончаться в такой паршивой дыре. Мэтью смотрел в землю, шевеля желваками на скулах. — Если хотите, я перед отъездом могу посетить его могилу и замолвить словечко за его бессмертную душу. — Пастырь, — промолвил Мэтью, едва сдерживаясь, — с его бессмертной душой все в порядке, а вам я советую поскорее распрощаться с мистером Бидвелом, залезть в фургон вместе со своим безмозглым выводком и укатить отсюда на все четыре стороны, с глаз моих долой. Он поднял свирепый взгляд на Иерусалима, и тот отшатнулся. «И вот еще что. Если я только замечу тебя идущим в направлении могилы судьи Вудварда, я позабуду все законы, божеские и человеческие, и постараюсь загнать мой сапог так глубоко тебе зад, чтобы его носком выбить твои зубы изнутри». «Ты меня понял?» Иерусалим отступил на несколько шагов. «Но я всего лишь предложил свои услуги». «До свидания, скатертью дорога, и черт с тобой!» С этими словами Мэтью обогнул его и двинулся дальше по улице. «Ох, нет! Не до свидания!» — крикнул пастырь ему вслед. «Уж лучше прощай навсегда! Ибо меня посетило предчувствие, что ты еще остановишь свой взор на мне в неведомом грядущем!» Когда я буду странствовать по сей безбожной, погрязшей во грехе и мерзости земле, в беспрестанной, воистину беспрестанной борьбе с поганым сатанинским семенем. Засим глаголю тебе, брат Мэтью, прощай, и никакого до свидания! Резкий скрежещущий голос, пожалуй, способный издирать краску с деревянных поверхностей, примени его пастырь по назначению, Постепенно угасал за спиной Мэтью, когда он свернул на улицу правды. Он не рискнул оглянуться назад, полагая этот день неподходящим для превращения в соляной столб. Проходя мимо тюрьмы, он не удостоил это гнусное заведение ни единым взглядом, хотя и непроизвольно напрягся, оказавшись в его тени. Наконец, он достиг ее дома. Рэйчел была занята делом. Она вынесла во двор большую часть мебели. Тут же стояло большое корыто с мыльной водой. Под очистительными лучами солнца были разложены предметы одежды, постельное белье, матрас, котелки, сковородки, обувь и прочие вещи, почти все, что имелось в домашнем хозяйстве. Двери ставни были широко распахнуты. — Она проветривает помещение, — сообразил Мэтью. — Хочет снова здесь обосноваться и приводит жилище в порядок. — И то верно. Упрямством, чтобы не сказать бездумную упертостью, Рэйчел могла потягаться с Бидвелом. А то и превзойти его. Что ж, если только тяжелый труд и терпение смогут сделать этот крысиный рассадник снова пригодным для жизни, у Рэйчел будет собственный особняк. Мэтью прошел через двор, лавируя между разложенными вещами. Неожиданно ему преградило путь каштанового цвета собачонка, да то ли дремавшая в тени корыта. Она приняла угрожающую позу и зашлась с таким оглушительным лаем, что, пожалуй, заткнула бы глотку самому пастырю Иерусалиму. Рэйчел показалась на пороге дома и увидела, кто пришел. «Тихо!» — скомандовала она, хлопком в ладоши привлекая внимание дворняги. «Тихо!» Собачонка успокоилась, повиляла хвостом, широко зевнула и вновь растянулась на нагретой солнцем земле. «Ну и ну!» — сказал Мэтью. Похоже, ты обзавелась охраной. Она прибилась ко мне этим утром. Рэйчел вытерла грязные руки столь же грязной тряпицей. Я дала ей одну из булочек с ветчиной, которыми меня угостила миссис нетлс и вдруг мы с этой псиной стали как родные сестры. Мэтью оглядел мебель и прочие предметы, вынесенные из дома. У тебя дело не в проворот, как я погляжу. Все будет не так уж плохо после того, как я наведу чистоту внутри. «Рэйчел, ты в самом деле планируешь остаться здесь?» «Это мой дом», — сказала она, пронзая его этим своим янтарным взглядом. Ее голову покрывал синий узорчатый платок, лицо было измазано сажей, серое платье и белый передник были не менее грязными. «Почему я должна его бросить?» «Потому что...» Он помедлил, прежде чем обратить ее внимание на шкатулку. «Потому что у меня кое-что для тебя есть». «Можно войти?» «Да, только там беспорядок, не обессудь». Приближаясь к двери, Мэтью услышал позади резкий тявкающий выдох и подумал, что грозная четвероногая защитница решила таки попробовать на вкус его ногу. Но, обернувшись, увидел собачонку, стремглав несущейся через поле в погоне за двумя крысами. Одну из жертв она настигла и сцапала мертвой хваткой, так что крысиный хребет хрустнул между челюстями. «Ей нравится ловить крыс», — сообщила Рэйчел. Зайдя в дом, Мэтью обнаружил, что перед его приходом Рэйчел лезвием топора соскабливала с половиц желтоватые разводы лишайника. По стенам расползлись грибки и плесень, переливаясь причудливыми оттенками пурпурного и зеленого, какие нечасто увидишь даже во сне. Однако там, где на эту поросль падали прямые лучи солнца, она поблекла, становясь мертвенно-пепельной. К стене была прислонена метла, рядом с уже собранной кучей пыли, грязи, крысиного помета и костей. Тут же стояло и ведро с мыльной водой, в которую была погружена жесткая щетка. «Знаешь, теперь вокруг полно доступного жилья», — сказал Мэтью. «Если ты твердо решила остаться здесь, можешь перебраться в любой из недавно покинутых домов, избавив себя от возни с капитальной уборкой. Кстати, я знаю одно вполне уютное местечко, где всего-то дел... «Удалите с комнаты осиное гнездо». «Это мой дом», — повторила она. «Конечно, да, но все же ты не думаешь, что...» Рэйчел отвернулась от него, чтобы взять скалку, лежавшую на полу по соседству с метлой. Потом приложила ухо к стене и трижды по ней стукнула. Мэтью услышал панический писк и возню за досками. «Никак с этим не управлюсь», — посетовала Рэйчел. «Большинство из них я отсюда выжила». а вот здесь, в этой стене, засели самые вредные. Но я их прогоню, всех до единой, клянусь. И в этот миг Мэтью все стало ясно. Он понял, что Рэйчел до сих пор находится в состоянии шока, и в этом не было ничего странного. Она потеряла мужа, потеряла свой дом, потеряла свободу, и даже в тот период времени, когда ее сожжение казалось неминуемым, потеряла волю к жизни. и теперь, столкнувшись с тяжелейшей, если вообще выполнимой задачей восстановления своего жилища, она полностью сосредоточилась на преодолении этого последнего, в ее понимании препятствия на пути к прежней нормальной жизни. Кто, пройдя через такое пламя, может стереть память об ожогах? «Жаль, что я ничем не могу тебя угостить», — сказала она, и глаза ее стали бесцветно пустыми, как тот же пепел. «Понадобится еще некоторое время, чтобы наполнить кладовку». «Да», — молвил Мэтью с печальной и доброй улыбкой. «Понимаю. Но со временем все наладится, да?» «В этом можешь быть уверен», — ответила она и снова приложила ухо к стене. «Вот что я тебе принес», — Мэтью шагнул вперед и протянул ей шкатулку. «Загляни внутрь». Рэйчел положила на пол скалку, взяла ящичек и подняла крышку. Мэтью не заметил на ее лице никакой реакции при виде золотых монет и прочих предметов. «Там еще мешочек. Посмотри, что в нем». Она вытряхнула драгоценные камни на дно шкатулки и опять никак не среагировала на увиденное. «Это нашли в доме Джонстона. Теперь он решил сказать ей всю правду. Мистер Бидвелл попросил меня отдать эти вещи тебе». «Мистер Бидвелл», — повторил Рэйчел без всякого выражения. потом закрыла шкатулку и протянула ее Мэтью. — Возьми их. — От мистера Бидвела. я уже получила столько даров, сколько смогла вытерпеть. — Послушай, пожалуйста. Я понимаю, что ты должна сейчас чувствовать, но нет, не понимаешь и не поймешь никогда. — Конечно, ты права. Он кивнул. — Но ты также не можешь не понимать, что у тебя в руках целое состояние. «С деньгами, какие можно выручить за эти камешки в Чарльстауне, ты сможешь жить на широкую ногу в стиле мистера Бидвела и в городе намного больше и оживленнее этого». «Видела я его стиль жизни», — возразила она, — «и меня от этого тошнит. Забирай шкатулку». «Рэйчел, позволь тебе заметить, это не Бидвел убил твоего мужа, и не он состряпал план с обвинением против тебя. Меня мало интересует...» мотивы его действий, однако он реагировал на кризис, могущий, как он боялся, уничтожить Фаунд-Ройл. С этой точки зрения его действия вполне объяснимы. Знаешь, он мог бы повесить тебя, не дожидаясь приезда судьи, и наверняка придумал бы этому какое-нибудь оправдание. И поэтому ты сейчас оправдываешь его? Да? Лишь постольку, поскольку ты его обвиняешь в ужасных вещах, которые не целиком на его совести, сказал Мэтью. а я выступаю в защиту обвиняемого». Рэйчел молча смотрела на него, по-прежнему протягивая шкатулку. Он не сделал встречного движения, чтобы ее принять. «Дэниел мертв», — сказал Мэтью. «Ты это знаешь. Мертвые и те двое, которые его убили. Но Фаунд Ройл, каковым он еще может стать, пока не умер, как и Бидвелл?» «Похоже, он всерьез решил заняться возрождением города. Этим он озабочен в первую очередь». — Как и ты, насколько понимаю. — Разве общая цель не важнее взаимной ненависти? — Я приму этот ящик, — тихо сказала Рейчел, — только чтобы выбросить его в озеро, если ты отказываешься его взять. — Ну и выбрасывай, — сказал он, — потому что я его точно не возьму. Хотя одну золотую монету я бы себе оставил, ту, которую Джонстон украл из моей комнаты. — Да, эту монету я заберу. прежде чем ты утопишь свое состояние и благополучное будущее, чтобы доказать свою верность Дэниелу, прозябая в нищете. Эту монету я возьму». Она не произнесла ни слова, только чуть передернула плечами. «Я могу понять реакцию Бидвела, продолжил Мэтью. «Свидетельства против тебя казались неопровержимыми. Я бы и сам высказался за твою казнь, будь я твердо уверен в существовании ведьм». «И...» если бы я в тебя не влюбился. Теперь она вздрогнула сильнее, и ее глаза, еще секунду назад столь яркие, вдруг затуманились. Конечно, ты это понимала, и ты не хотела, чтобы это со мной случилось. Ты даже просила меня, я это помню, вернуться к моей прежней жизни. Ты сказала тогда, в тюрьме, после того, как я зачитал приговор судьи, что настало время принять реальность. Он постарался скрыть печаль, за слабой улыбкой. «Теперь это время настало для нас обоих». Рэйчел опустила взгляд. Она продолжала обеими руками держать шкатулку, а по ее лицу Мэтью видел, как внутри ее бушует целый океан противоречивых эмоций. «Я уеду завтра утром», — сказал он. «Несколько недель проведу в Чарльстауне, а потом, скорее всего, отправлюсь в Нью-Йорк. Там со мной можно будет связаться... — Через мирового судью Натаниэла Пауэрса, если я тебе понадоблюсь. Она подняла на него мокрые блестящие глаза. — Я никогда не смогу расплатиться с тобой за спасение моей жизни, Мэтью. Как мне хотя бы начать расплачиваться? — О, думаю, одной золотой монеты будет вполне достаточно. Она подняла крышку, и Мэтью взял монету. — Бери еще, — предложила она. — Бери хоть все монеты и камешки, сколько хочешь. — Одна золотая монета, — повторил Мэтью. — Это все, что мне причитается. Он опустил монету в карман, дабы никогда с ней не расставаться, окинул взглядом помещение и вздохнул. У него было такое чувство, что после изгнания всех крыс и восстановления полного контроля над своим домом она все-таки сможет принять реальность и переселиться в более подходящее место. Желательно подальше от ненавистной тюрьмы. Рэйчел шагнула к нему. — Ты мне поверишь, когда я скажу, что буду помнить тебя до глубокой старости? — Поверю. И, пожалуйста, вспомни меня, если в глубокой старости тебя потянет к молодым мужчинам. Она улыбнулась, несмотря на печаль. Потом взяла Мэтью за подбородок, привстала на цыпочки и очень нежно поцеловала его в лоб, ниже повязки, прикрывавший любимый шрам его будущих внуков. — Вот удачный момент, — подумал Мэтью. — Нельзя его упустить. Ну же, спроси ее, приходила ли она к нему в чаду той индейской лечебницы, или это была только его лихорадочная и такая желанная фантазия. Потерял он свою девственность или еще нет? Он принял решение, которое показалось ему самым правильным. — Почему ты так странно улыбаешься? — спросил Рейчел. «А мне вспомнился один сон, или скорее видение. Однажды ты сказала мне, что твое сердце опустело. Он вгляделся в это покрытое грязью, сосредоточенное лицо, чтобы навсегда запечатлеть в памяти ее удивительную красоту, как телесную, так и духовную. Я думаю, это как в случае с кладовкой, которую просто нужно снова наполнить». Мэтью наклонился вперед. и поцеловал ее в щеку, после чего пора было уходить. Пора. Рэйчел проводила его до двери и остановилась на пороге своего старого дома и своего нового начала. «До свидания», — произнесла она чуть дрогнувшим голосом. «До свидания». Он оглянулся. У него щипало глаза, и ее облик расплывался. «Прощай», — ответил он. и пошел прочь мимо сторожевой собачонки, которая обнюхала его башмаки и вернулась к своим кросоловным обязанностям. Этой ночью Мэтью спал крепко, как человек, заново открывший для себя ценность покоя. В половине шестого утра миссис Нетлс пришла его разбудить, о чем он попросил накануне. Впрочем, оставшиеся в городе петухи выполнили эту функцию еще до нее. Мэтью побрился, Умылся, надел светло коричневый бриджи и чистую белую рубашку с отрезанным левым рукавом, потом натянул белые чулки и сунул ноги в башмаки с квадратными носами. Если Бидвелл вздумает забрать у него одолженную одежду, ему придется самолично срывать ее с Мэтью. Прежде чем в последний раз спуститься по лестнице на первый этаж, Мэтью заглянул в комнату судьи, хотя нет, она уже вновь стала одной из комнат Бидвелла. Он постоял, оглядывая безупречно заправленную постель, лампу и огарки свечей, а также висевшую на спинке стула одежду, которую носил Вудворд. Там не было только расшитого золотом камзола, каковой отбыл в иные пределы вместе с мировым судьей. Накануне при посещении могилы он чувствовал себя ужасно, пока ему не подумалось, что судья уже не страдает ни телом, ни душой, «Быть может, в каком-нибудь более совершенном мире праведники щедро вознаграждаются за перенесенные муки. Быть может, в том мире отец найдет утерянного сына и оба вернутся в свой прежний дом с уютным садиком и фонтаном». Мэтью поник головой и вытер глаза, а потом отпустил свою печаль на волю, как ночную птицу. Внизу миссис нетлс приготовила ему такой обильный завтрак, что стало боязно за спину лошади, которой предстояло его нести. Бидвелл не появился. Похоже, он был готов проваляться в постели все утро, лишь бы не составлять секретарю компанию за столом. Однако вместе с завершающей трапезу чашкой чая миссис Нэттлс принесла Мэтью конверт, на котором было начертано «Касательно характера и способностей мистера Мэтью Корбета, Эсквайра». Повернув конверт обратной стороной, Мэтью увидел, что он запечатан красным сургучом с эффектной вензельной буквой «Б». «Он просил передать это вам», — пояснила миссис нетлс «Сказал, что здесь рекомендации для ваших будущих нанимателей. Я бы на вашем месте была польщена, потому как похвалы от мистера Битвелла случаются не чаще, чем снегопады в адском пекле». «Я действительно польщен», — сказал Мэтью. «Передайте ему, что я весьма признателен за эту любезность». После завтрака миссис Нэттлс вышла из дома вместе с Мэтью. Солнце уже поднялось над горизонтом, и по голубому небу плыли редкие пышные облака, как парусные корабли, которые Бидвелл задумал отправлять из своего будущего порта. Джон Гуд подвел к крыльцу превосходную чалую лошадь с очень удобным седлом, которое не должно было слишком натереть известные части тела за время поездки до Чарльстауна. Миссис Нэттлс, Открыла сидельные сумки и продемонстрировала приготовленный ею запас провизии, а также большую кожаную флягу с водой. Очевидно, поскольку он более ничем не мог быть полезен хозяину Фаунт Ройла, тот припоручил его проводы слугам. Он пожал руку Гуду, который не преминул выразить благодарность за избавление своей хибарки от хранившейся там адовой бумбы. Мэтью в ответ поблагодарил Гуда за предоставленную возможность отведать совершенно изумительного. Черепахового супа. Миссис Нэттлс лишь самую малость подсадила Мэтью, когда он взбирался в седло. Устроившись поудобнее, он здоровой рукой взял поводья. Теперь он был готов. Молодой сэр, произнесла миссис Нэттлс, можно дать вам один совет. Разумеется, найдите себе добрую и крепкую шотландскую деваху. Он улыбнулся. Непременно над этим подумаю. — Удачи вам, — сказала она, — и счастливой жизни. Мэтью направил коня в сторону ворот. Путешествие началось. Он проехал мимо источника, где набирала воду для дневных нужд женщина в зеленом чепце. На ближайшем поле он увидел фермера, рыхлившего землю деревянной мотыгой. Еще один фермер шел между свежими бороздами, широко разбрасывая семена. — И тебе удачи! Фаунт Ройл, подумал Мэтью, и счастливой жизни всем твоим обитателям, как нынешним, так и будущим. В ворот его поджидал мистер Грин, готовый поднять запорное бревно. До свидания, сэр, крикнул он, ухмыляясь щербатым ртом. Мэтью покинул пределы города. Еще не очень далеко отъехав по залитой солнцем дороге, он придержал лошадь и оглянулся. Ворота закрывались, медленно-медленно, и, наконец, закрылись совсем. Сквозь птичий щебет в придорожных зарослях Мэтью расслышал звук опускаемого в пазы бревна. Он определился со своей целью. Нью-Йорк. Не только потому, что там проживал судья Натаниэл Пауэрс. Это было также место пребывания сиротского приюта и его директора Эбона Осли. Мэтью вспомнил слова истязавшего детей негодяя, произнесенные пять лет назад. «Твое образование будет продолжаться уже в большом мире. Постарайся стать незаменимым помощником для мирового судьи, живи долго и счастливо себе на радости другим на пользу и никогда-никогда не затевай войну, в которой у тебя нет шансов на победу». «Да», — подумал Мэтью. Пять лет назад мальчишка, вероятно, не мог бы затеять и выиграть войну. Но сегодняшний мужчина мог найти способ покончить с тиранией осли. Над этим стоило поразмыслить, не так ли? Мэтью еще несколько секунд смотрел на закрытые ворота, за которыми остались и конец, и начало, а затем направил свою лошадь, свой взор и свои помыслы навстречу грядущему веку чудес.